Не сравнивай, живущий несравним. С каким-то ласковым испугом я соглашался с равенством равнин, И небо круг мне был недугом. Я обращался к воздуху слуге, Ждал от него услуги или вести, И собирался плыть и плавал по дуге Не начинающихся путешествий. Где больше неба мне, там я бродить готов. И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане. 16 марта 1937 -го.